7.0. Смерть. Вероятный исход, если только не будет оказана немедленная и энергичная первая помощь. Или другого рода медицинская помощь самой жертвы или другим лицом. Может наблюдаться одно из следующих условий. А. Жертва сообщает о суицидальных действиях, прямо или опосредованно. Б. Жертва производит действия в публичном месте, где и могут оказать помощь или обнаружить. Самопорезы. Тяжелые порезы. Пример 1. Побег из больницы и распарывание горла бритвой, включая повреждение еремной вены. Но самостоятельное возвращение в больницу и обращение за помощью. Самопорезы головы, нанесенные в уединении осколком стекла. И почти смертельная потеря крови, обращение к врачу после нанесения самопорезов. Побег из больницы и нанесение очень серьезных самопорезов в общественном туалете или мотеле. Шок вследствие потери крови и сосудистый коллапс. Непосредственное обращение за помощью после нанесения самопорезов. Пероральное употребление. Потенциально смертельные препараты и дозы. Сюда относятся дозы, которые при отсутствии медицинской помощи вызовут смерть у большинства людей. Обычный верхний предел смертельной дозы LD50 или выше. Примеры. Побег и прием примерно двух коробочек аспирина и возвращение в больницу. 50 таблеток сверхсильного тайленола. Побег и прием больших доз индерала, далмана милярила и 700 граммов бурбона в мотеле. Затем непрямое сообщение о дистрессе. Прием 23 таблеток фенобарбитала по 100 миллиграмм. Но немедленное сообщение об этом соседу по палате, который сообщает лечащему персоналу. 16-18 капсул нембутала. Записки для подруги, которая ее не заметила, в результате чего пациентка едва не умерла. Другие методы. Потенциально смертельные действия выполненные таким образом, который повышает вероятность вмешательства. Примеры. Туго затянутая, вокруг шеи полотенце доступ воздуха нарушен. Пациентка хотела развязать полотенце, но потеряла сознание и упала на пол. Обнаружено состояние остановки дыхания. Синюшный цвет лица. Перед попыткой пациенткой видела, что начался обход. Шнурок несколько раз обернут вокруг шеи и привязан к кровати. Покраснение лица при обнаружении.